Я уже говорил, что голубчик ужасно красивый, особенно когда в комнате солнце, и он проворно скользит по полу, чешуйки отливают зеленью, охрой и гармонируют с светом линолеума. Я нарочно подобрал густо-зеленый с землистым оттенком, самый натуральный. Не линолеум, конечно, натуральный, а фон для нас, голубчиком из соображения естественной среды. Я, правда, не уверен, различает ли он цвета, но делаю, что могу. Зубы у него посажены косо и чуть загнуты внутрь, так что, когда он берет мою руку в рот, давай знать, что проголодался, я вынимаю ее очень осторожно, чтобы не оцарапаться. Днем приходится оставлять его одного. Не брать же его с собой на службу, пойдут еще кривотолки. Хотя жалко. Я ведь занимаюсь статистикой. Для одиночки профессии хуже нет целый день у тебя миллиарды, а домой приходишь ничтожной малостью близкой к нулю в единице ей что-то тревожное, жалкое потерянное она похожа на грустного комика чарли чаплина как вижу цифру один так и хочется помочь ей выйти в люди круглая сирота выросла в приюте всего достигла сама и вечно ей сзади наступает на пятки ноль, а впереди перекрывает путь вся мафия больших величин. Единица — живое свидетельство о недорождении и недозачатии. Она тянется к двойне, но потешно семенит на месте. Беспорядочно, как инфузории в капле. Люблю смотреть старые фильмы с Чарли Чаплином, сижу и смеюсь, как будто они не про меня, а про него. Будь я позначительнее, единичку бы у меня всегда играл щуплый Чарли с котелком и тросточкой, что вечно улепетывает от жирного ноля, а тот орёт на него, выпущив глаза, и никак не дает удвоиться. Налю надо, чтобы было сто миллионов единиц, не меньше, иначе никакой демографии, никакой прибыли. Не будет притока спермы в банк, и прогорит дело». Ну, а бедняга Чарли опять убегает, опять остается один, и так без конца и без начала. Интересно, что он ест. Не шуточное это дело, единичная жизнь. Я рано осиротел. Мои родители разбились на машине, когда я был совсем маленьким. Меня поместили в одну семью, потом в другую, в третью. «Здорово», — подумал я. Глядишь, совершу кругосветные путешествия. Желая скрасть одиночество, я увлекся счетом. В четырнадцать лет считал ночами напролет. Доходил до миллионов. Надеялся хоть кого-нибудь найти в этом множестве. В конце концов пошел работать в статистику. Считал, что у меня склонность к большим величинам. А я просто-напросто хотел закалить себя и заглушить тревожный комплекс, В этом смысле нет лучшего упражнения, чем статистика. Так вот и получилось, что в одно прекрасное утро мадам небельмес застала меня стоящим посреди комнаты в обнимку с самим собой. Я даже легонько покачивался, как будто сам себя убаюкивал, хотя и знал, стыдно, что за младенчество. Утехи с голубчиком все-таки более естественны. Я как его увидел, сразу понял, вот кто утолит мой эмоциональный голод. С другой стороны, я стараюсь не допускать перекоса, поддерживаю равновесие, регулярно посещая проституток. Категорически заявляю, что употребляю это слово в самом благородном значении, подразумевая величайшую благодарность, уважение в обществе и награду за особые заслуги. Человека, ушедшего в подполье одолевает порой безысходность, а тут хоть какая-то отдушина. Сердце проститутки бьется для вас в любое время. Приложи ухо к ее груди и слушай. Она никогда не пошлет вас куда подальше. Я прижимаю с ухом, и мы с моей улыбкой слушаем. Девушкам я иногда рекомендуюсь студентам-медикам. С голубчиком бывает, как правило, так. Я усаживаюсь в кресло, беру его а он обхватывает мои плечи длиннющей рукой в два метра двадцать сантиметров. Это и называется органической потребностью. Пезиономия у него невыразительная в силу происхождения. Каменный век, допотопные условия и все такое. То же самое у черепах. Взгляд его исходит из глубины пятидесяти с лишним тысяч веков и упирается в стены моей двухкомнатушки. Соседство существа, добравшегося до Парижа и столь далекого прошлого, приятно и утешительно. Оно настраивает на философский лад, внушает мысли о вечном. Иногда он шаловливо покусает мне ухо. Привет из первобытной эпохи. Ощущение непередаваемое. Я не мешаю ему, закрываю глаза и жду. Внимательный читатель уже должен был догадаться по некоторым намекам, чего именно. Жду, чтобы голубчик пошел дальше, сделал грандиозный скачок в эволюции и заговорил со мной человеческим голосом. Это и было бы пределом мечтаний. У нас у всех такое затянувшееся несчастливое детство. Часто я так и засыпаю, с доверчивой улыбкой в надежных объятиях двухметрового друга. У меня есть снимок, я сижу в кресле, обвитый спящим голубчиком. Хотел показать его мадемуазель Дрифус, но побоялся, как бы она от меня не отступилась, не подумала, что я обласкал по горло. Конечно, я мог бы ей объяснить, что сила объятия измеряется не весом и длиной, а глубиной чувства, но все же есть риск разбудить и в ней тревожный комплекс. Эх, дорого мне обходится необыкновенное сожительство с голубчиком. Поверьте моему опыту, мало какая женщина сможет терпеть близость удава. Для этого требуется особая чуткость и душевность. Это серьезное испытание, тест, проверка. Без большой охоты никто не пойдет на такое. Слишком велико расстояние между нормальным человеком и человеком с удавом. Но мадемуазель Дрейфус, несомненно, смогла бы, тем более, что их предки охотились в одних и тех же лесах. Иногда я просыпаюсь в кресле от удушья, так крепко спит голубчик. Принимаю две таблетки валидола и засыпаю дальше. Профессор Фишер, автор монографии о питонах и удавах, пишет, что они тоже видят сны. Но не пишет, какие. У меня на этот счет свои соображения. Я убежден, удавы спят и видят любимое существо. Мне это точно известно. Дивижимой интуиции и жаждой познания я сам стал видеть удав ясны. Как известно, поставить себя на свое место никак нельзя. Во-первых, оно уже занято. Во-вторых, мешает тревожный комплекс. Зато, используя симпатический метод, можно поставить себя на место другого. Не знаю, насколько достоверно с научной точки зрения мое открытие, но, действуя таким образом, я и пришел к заключению, что удавы грезят о любви. С первых же шагов я выяснил поразительные вещи. Прежде всего, обнаружил, что я очень красивый и мило улыбаюсь, когда мне хорошо. Не сочтите это суждение за нескромность, ведь оно не мое. Что же до собственных моих, выражаясь напыщенно воззрений на свою наружность, то я как-то осведомился у одной проститутки. Употребляю этот расхожий термин, заимствуя его у других, из соображений коллективизма и солидарности, сам же я его не одобряю, поскольку он уничижительный, а я уничижать не люблю. Так и спросил, что она думает о моей наружности. Она сильно удивилась, потому что вроде бы уже отработал свое. Остановилась на пороге и обернулась. Хрупкая, но бывалая блондинка. «Ты что спросил? Что ты думаешь о моей наружности?» В ее обязанности это не входило. Все официальные отношения между нами были завершены, но само ее ремесло располагает к человеколюбию. Дай-ка посмотрю. Я ведь тебя не разглядывала. Не до того было. Работа. И посмотрела. Внимательно. Хорошо, что сейчас, а не раньше, а то бы я ничего не смог. И сказал неопределенно. «Ну, ничего. Как все. Даже что-то есть. Ты трогательный» будто боишься, что тебя съедят. Пожала плечами и рассмеялась, но не зло. Да ты не расстраивайся, выкини с головы. Вообще, любовь — дело такое. Не по-хорошу мил, а по-милу хорош. У меня защипало в горле, будто я встретил что-то прекрасное. Но ведь в самом деле прекрасно. Когда преграды между людьми рушатся, и все становится одним целым. В страшные дни мая 68 когда я три недели безвылазно сидел дома, думал конец света, а раз так пришла пора надеяться, и опасливо выглядывал из окна, я видел, как совершенно незнакомые люди останавливались на улице, разговаривали друг с другом. — И потом у тебя хоть взгляд человеческий, — а большинство вообще не глядят. Так только. Все равно, что машина ночью, когда, чтобы не ослепить встречных, Катя с притушенным светом. Ну все, пока. Она ушла, а я еще минут десять сидел в комнате один, утопая в блаженстве, охваченной эйфорией и прологоменом. Не знаю, что означает это слово, но я его всегда употребляю, для обозначения веры в неведомое. Это было очень вовремя, потому что как раз на другой день у голубчика началась линька, третий с тех пор, как он живет у меня. Две первые попытки закончились с переменной кожи. Начинается с того, что он впадает в апатию, будто все ему надоело, и он во всем разуверился. Глаза затягиваются мутной пленкой а потом старая кожа начинает лопаться и слезать. Это чудное время, миг обновления, заря надежды. Конечно, новая кожа ничем не отличается от старой, но голубчик страшно доволен, снует и мечется по полу во все стороны. и Я тоже чувствую себя счастливым, без всякой причины. Но это и есть самое настоящее счастье. В стад управления я постоянно напиваю, Потираю руки, мне не сидится на месте, и сослуживцы удивляются моего оживлению. Я ставлю перед собой на рабочий стол букетик цветов, строю планы на будущее. Потом все успокаивается. Я снова заползаю в свое пальто, шляпу, шарф в свою двухкомнатушку. А там голубчик лежит, как обычно, клубком в углу. Праздник окончен, но все равно это чудесно. И очень полезно для организма. Обостряет чувства и предчувствия, укрепляет упование. Собственно говоря, с собой я еще худо-бедно разберусь. А вот с другими — беда. Хоть за порог не выходи. Как уже неоднократно отмечалось в нашем повествовании, в Париже и пригородах проживают 10 миллионов человек чьё невидимое присутствие вполне ощутимо, но я иногда остро ощущаю их видимое отсутствие. И в этой отсутствующей толпе у меня разыгрывается комплекс. Испарина небытия. Правда, врач сказал мне, что это ничего, страх пустоты, разновидность страха больших множеств, подчиняющих себе малые, такова математика современности. «Я думаю, мадемуазель Дрейфус должна страдать от него особенно остро, поскольку она цветная. Мы созданы друг для друга, но она колеблется из-за моих отношений с голубчиком. Наверное, думает, что человек, окруживший себя удавом, ищет каких-то необыкновенных спутников жизни. И сомневается в себе». Поэтому вскоре после нашей встречи на Елисейских полях я сделал попытку помочь ей. Пришел на работу чуть раньше обычного и стал ее дожидаться около лифта, чтобы совершить поездку вместе. Надо же поближе познакомиться, прежде чем принять окончательное решение. А в пути люди быстрее сходятся, лучше узнают друг друга. Хотя в лифте все, как правило, держатся скованно, стоят на вытяжку и не глядя на попутчиков, боятся ступить на чужую территорию. Лифт — настоящий английский клуб с остановками на каждом этаже. У нас в Статупре каждая поездка занимает минуту десять секунд, а когда ездишь так каждый день, пусть даже молча, со временем подбираются тесные компании товарищей по лифту. Постоянное место встреч много значит. За четырнадцать первых поездок у нас мадемуазель Дрейфус ничего не разладилось. К счастью, кабинка не слишком большая. В восьмером там очень уютно. Я всю дорогу сохраняю выразительное молчание. Все равно за минуту не раскроешься. А выглядеть балагуром или массовиком-затейником не хочется. Когда же мы высадились на своем десятом в пятнадцатый раз... Мадемуазель Дрейфус вдруг заговорила со мной, причем сразу по существу. — А ваш удав, он все еще живет с вами? Вот так, нежданно-негаданно. И смотрит мне прямо в глаза. Когда женщина чего-то хочет, у меня захватило дух. До той поры никому до меня не было дела. И такая ревность, дескать, выбирай, он или я, мне в новинку. Я стушевался и сморозил глупость, просто чушь собачью. Да, он со мной. Понимаете, в условиях Большого Парижа надо, чтобы рядом было любимое существо. Любимое существо. Но не кретин ли сказануть такое девушке? Ведь вследствие естественного взаимонепонимания она только и могла заключить, что у меня уже кто-то есть. Благодарю покорно. Так и вижу ее сапоги выше колена и мини-юбка из чего-то такого, да еще оранжевая блузка. Она очень красивая. Я мог бы сделать ее еще прекраснее силой воображения, но не буду, чтобы не увеличивать дистанцию между членами нашего треугольника. Сколько у меня могло быть женщин, не держи я удава, страшное дело? Слишком богатый выбор тоже рождает комплекс. Впрочем, я взял в дом вызывающие чувство всеобщего омерзения, присмыкающиеся не для самообороны. Я хотел, чтобы рядом было... Прошу прощения. Кажется, я выхожу за рамки естественно-научного исследования. Когда я сказал мадемуазель Дрейфу, что у меня есть любимое существо, она так на меня посмотрела, но не подала в виду, что обиделась или огорчилась. Ничуть. Сила привычки развивает у черных в Париже чувство собственного достоинства. Она даже улыбнулась. Грустно, будто нехотя, но улыбки часто бывают грустными. С чего веселиться? — Счастливо, до свидания. Попрощалась она очень вежливо и подала мне руку. Мне бы ее поцеловать, как было принято в старину но, чего доброго, прослывешь ископаемым. «Счастливо, до свидания, спасибо», — сказал я. И она пошла по коридору в своей мини-юбочке. А я остался стоять, мысленно нащупывая газовый кран. Умереть, умереть на месте сию же минуту. Я уже обдумывал, как бы осуществить это желание, но вдруг на меня налетел уборщик, тащивший, как атлет, пирамиду из пяти мусорных корзинок. — Чего ты тут торчишь, голубчик? Да еще с такой кислой мордой. — В управлении меня зовут голубчиком, шутка такая. По-моему, ничего остроумного. Ну да ладно, я претерпелся. — Да что с тобой? Я не стал пускаться в откровение. Почему-то паренек не внушает мне доверия. Я его даже опасаюсь. — Он вроде бы что-то замышляет, и это подозрительно. Но, в конце концов, я не полиция. Знаю я таких. Делают вид, что им все ни почем, а совершить ничего не могут. Вранье. Оно вранье и есть. И еще не люблю, когда мне толдычат, будто я все делаю не так. А наш уборщик вечно корчит из себя умника да поглядывается с хитрой ухмылкой, мол, ему-то известно, что и как надо делать. Все проще простого, только руку протяни. Нет, не нравится мне его взгляд, будто я перед ним провинился. А у меня тоже есть гордость, и нечего меня шпынять, почем зря. — Кстати, — сказал он из-за своей пирамиды, — в субботу вечером у нас собрание. Может, придешь? — Узнаю чистолюбца все они только и знают, что предъявлять требования и претензии. В сущности, тот же фашизм. Впрочем, может, тотальный фашизм, обрывающий все надежды, не так уж плохо, чем не демократия. У всех одинаково нет свободы. И все понимают, почему ее нет и быть не может. Значит, у всех есть оправдание. Бывают же люди, которые до того боятся смерти, что не выдерживают спокойной жизни и кончают с собой. В полдевятого в комитете приходи, хоть выползешь из своей дыры. Чего я действительно не терплю, так это когда ругают мое жилище. Лично для меня нет ничего дороже. Каждый предмет, каждая вещица в моем доме, от шкафа до пепельницы, мои старые друзья. Я твердо знаю, что каждый вечер... Найду их на тех же местах, где оставил утром. Это вселяет уверенность и ослабляет комплекс. Кресло, кровать, стул всегда готовы принять меня. Свет послушно зажигается, только нажми на кнопку. «Мой дом не дыра», — сказал я. «Дыра — это пустое место, а я живу в удобной квартире». «Ты просто врос в нее и ничего не видишь», — ответил он. «Да не кипятись, мне, в общем-то...» До тебя нет дела, но больно смотреть. Ты приходи в субботу. У меня заняты руки. Возьми-ка сам у меня из кармана листочек. Там указаны день и час. Развеешься? Я чуть не послушался. В силу слабости. Не все знают, какая огромная сила — слабость. И как трудно с ней бороться. К тому же мне не хотелось, чтобы считали, будто я эгоист и ничего не вижу дальше своего голубчика. Хотя, если уж на то пошло, я не из тех, кто готов присудить Иисусу Христу Нобелевскую премию по литературе. У меня, как ни странно, обычная температура тела 36,6, хотя самочувствие подсказывает минус 5. По-моему, недостаток тепла может быть возмещен, если в один прекрасный день откроют новый, независимый от арабов источник энергии. Наука сотворит очередное чудо, и можно будет получать любовь прямо от сети. Неприложная ценность этих строк так очевидна, что я обратился к нескольким издателям с письмом, текст которого приведен ниже. И издатели, и текст подбирали с величайшей придирчивостью только поскольку мое произведение еще находится в состоянии сыроватости и чревватости а подавление зародышей явление весьма и весьма распространенные в наши дни уважаемый господин такой-то направляю вам свой труд обобщающий длительный личный опыт и наблюдения за жизнью удавов в условиях парижа Понимая, сколь велик поток произведений о подпольной деятельности, а также сколь неизбежно в ожидании для зародышевого состояния, я вместе с тем довожу до вашего сведения, что в случае неполучения ответа обращусь согласно общепринятому порядку в другое место, с уважением и так далее. Я намеренно выдержал письмо в сухом и категорическом тоне, чтобы они... Решили, будто у меня есть другие возможности, и всполошились. Причем не уточнил, что это за возможности, на деле, разумеется, отсутствующие, так они представляются более обширными, практически беспредельными. А поскольку беспредельные возможности — самое милое дело, я приободрился. Как нетрудно заметить, в моем письме нет ни слова о женщинах, во избежание излишней откровенности.